Мое сердце колотилось как сумасшедшее, когда я доставала из тайника за кирпичом ключ и развернул записку, которую туда положил Лукас. В ней были только латинские слова, никаких личных сообщений. Пароль дня показался мне необыкновенно длинным, и я даже не попыталась выучить его наизусть, я просто взяла из сумки шариковую ручку написала его мне на ладони. Лукас еще нарисовал план подземелий. Следуя ему, мне нужно было держаться направо от двери, затем трижды повернуть налево, прежде чем я добралась бы до большой лестницы, у которой стояли первые посты. Дверь открылась без усилий, когда я повернула ключ в замке. Я немножко подумала, но решила не закрывать ее снова на случай, если на обратном пути я буду торопиться. Здесь внизу пахло плесенью, а по стенам можно было отчетливо увидеть, насколько стары эти подземелья. Потолки были низкими, а проходы узкими. Через каждые пару метров в сторону отходил новый проход или была вделана дверь. Без моего фонарика и плана Лукаса я бы, вероятнее всего, заблудилась, хотя и чувствовала здесь каким-то все знакомым. Повернув последний проход налево к лестнице, я услышала голоса и затаила дыхание. Сейчас все зависело от того, смогу ли я убедить охрану, что есть действительно хорошая причина пропустить меня. Эти двое здесь выглядели совершенно иначе, чем в XVIII веке, и совсем не опасными. Они сидели у основания лестницы и играли в карты. Я решительно подошла ближе. Когда они меня увидели, у одного карты выпали из рук, а другой вскочил и начал суматошно искать свою шпагу, которая была присланена к стене. «Добрый день», — смело сказала я. «Пожалуйста, не беспокойтесь из-за меня». «Как, как, как, как?» — заикался «Первый». в то время как второй схватил свою шпагу и нерешительно смотрел на меня. «А «Разве шпага не слишком экзотическое оружие для двадцатого века?» озадаченно спросила я. «А что вы будете делать, если кто-нибудь войдет здесь с ручной гранатой или с автоматом?» «Здесь не так уж и часто кто-нибудь проходит», ответит тот, что со шпагой, и смущенно улыбнулся. «Это больше традиционное оружие, которое...» Он потряс головой, как будто хотел самого себя привести к порядку. Затем принял решение и выпрямился. Пароль